15-я глава. Муфта становится поэтом. На следующее утро, едва открыв глаза, маховая борода кинулся к машине и закричал: "Подъём! Подъём! Пора подумать о пирогах и какао!" Вообще-то, друзья, они совсем были уверены в том, что старушка из-за серого кота готовы угостить их пирогами и сварить какао, как это было обещано в случае возвращения Альберта. Но надеяться следовало на лучшее. Да и есть очень хотелось. Творожные сырки были наконец уничтожены без остатка. Полботинка распахнул дверцу. Ах, <связываем> те муфта. Поинтересовался он с просонок протирая глаза. «Муфта?» — удивился Маховая Борода. «Разве он не спал в машине?» «Вечером лег спать, как всегда», — сказал Полботинка. «А сейчас его постель пусто». «Ничего не понимаю», — пробормотал Маховая Борода. Оба растерянно замолчали и, И в наступившей тишине вдруг услышали всхлипывание. Кто-то плакал неподалёку в лесу. Неужели это и впрямь муфта? Ах, как грустно мне. Отчего не знаю, но в любом песне я опять читаю Строчки, грусть И печаль С тоскою Слезы Ну и пусть Льются Хоть Рекою А-а-а — крикнул полботинка. — Муфта, где ты? В схлипывания стали слабее. Сделалось совсем тихо. Но тут раздался печальный, прерывающийся, едва слышный голос муфты. — Я... я здесь. Я... я в водино... но...честве. — Он в одиночестве. — Он в одиночестве сообразил моховая борода. Ещё вчера он вместе со мной совершил подвиг, а сегодня хнычет как маленький. Недоумённо заметил пол ботинка, а моховая борода добавил: "Видно, у него и в самом деле страшно противоречивый характер". Они пошли на голос и вскоре увидели сидящего под кустом муфту. Щеки его были мокрые от слез, а руки сжимали в ворох писем. «Что ты тут делаешь?» — участливо спросил моховая борода. Муфта снова захныкал. «Я... я так одинок!» — схлипнул он. «Я читал последние письма, которые раньше не успел прочесть». Значит, ты одинок? Разозлился полботинка. А мы с моховой бородой на что? Позволь спросить. Или мы тебя не друзья? Ты сам углубился в своё одиночество, тебя ведь никто не гнал. Извините, пожалуйста, сказал муфта, пытаясь изобразить на лице радость. Конечно же вы Вы, мои друзья, я наговорил глупостей. Просто я оказался под сильным влиянием своих писем. Что же ты там написал, что никак не можешь опомниться? Покачал головой моховая борода. А вот послушайте. Вздохнул муфта. Может, тогда вы поймёте меня? Он взял первое попавшееся письмо и прочёл вслух. Дорогой муфта, мой бедный малыш. Тебе не понять, как несчастен я, адресующий тебе эти строки. Я одинок, ужасно одинок на этом огромном земном шаре. Мне некому пожать руку. Ты ведь знаешь, дорогой муфта, что у меня нет ни одного друга. Тут голос его прервался. Потоком хлынули слёзы. Ну зачем ты так расстраиваешь себя этими письмами? вздохнул моховая борода. Да какой в этом смысл? Смысла нет, рыдал Муфта. Просто я привык отправлять и получать такие письма. От этой дурацкой привычки мы тебя мигом вылечим, не беспокойся. сурово сказал Полуботинка. Отныне никаких писем. А если ты никак не можешь не писать, тогда пиши себе на здоровье стихи. Можешь их читать вечерами у костра, например. Я думаю, что Муховая борода не откажется послушать стихи. Особенно мне нравятся стихи о природе, сказал Муховая борода. Слёзы мгновенно высохли будто испарились. Спасибо, друзья, воскликнул он, просияв. Отныне я ни строчки не напишу себе сам, честное слово. Я стану поэтом, или пусть меня называют не мофтой, а валенком, и я напишу стихи, полные сладкой грусти и боли. Но я предпочёл бы сладкий пирожок со сладким какао. — сказал маховая борода. — Прежде всего надо отвезти старушке кота, а там пусть себе муфта сочиняет сколько душе угодно. А они вернулись на поляну и остановились перед западнёй. — Кот, кажется, спит, — сказал муфта, заглядывая в яму. Маховая борода присел возле муфты. — Во всяком случае, зверь утихомирился. — Да. — решил он. Пол-ботинка отодвинул ветки, но кот не обратил на это ни малейшего внимания. Он растянулся, положив голову на лапы и даже хвостом не шевельнул. — Да чего ленивое животное? — сказал пол-ботинка. — Хотя бы из вежливости на нас посмотрел. — Когда этот кот нападал на меня, он не был похож на лентяя, — усмехнулся маховая борода. Пол ботинка пожал плечами. Может быть, он не шевелится от того, что попав в западню, испытал сладкую боль и грусть. Конечно, сказал муфта. Не забывайте, он целую ночь провёл в одиночестве. Боюсь, мы к нему несколько несправедливы. Почему именно на его долю выпали тягаты одиночного заключения? Ну, правда, другие кошки сейчас на необитаемом острове, но ведь они все вместе. Зато именно он вскоре испытает заботу и любовь старушки, если, конечно, мы не будем здесь слишком долго болтать. Заторопился моховая борода. Подумаем-ка лучше, как извлечь его из ямы. Вот где пригодилась бы верёвочная лестница с вертолёта. Заметил пол ботинка. «Жаль, что не сообразили мы с муфтой вовремя срезать кусок». «Голыми руками взять кошку — штука непростая», — озабоченно сказал маховая борода. «Муфта, может, подгонишь машину поближе? Если кот даст дёру, пропали старушкина радость и наш вкусный завтрак». «Верно», — сказал полботинка. А вместо верёвочной лестницы можно использовать муфту. Коту ничего не стоит забраться по муфте на муфте. А с муфты ничего не случится. У него такая толстая муфта, что её никакими когтями не разорёшь. Стать лестницей муфта не согласился. Но фургон осторожно подогнал к самому краю, заподни и распахнул дверцу. Теперь и кот поднял голову. Затем встал, потянулся и посмотрел наверх. Через открытую дверцу он увидел кровать Муфты и в мгновение ока мощным прыжком взлетел в машину. А, <связь> вот это да! Вскликнул пол ботинка. Муфта быстро захлопнул дверцу, но нужды в этом, пожалуй, не было. Кот, судя по всему, не замышлял никаких побегов. В окно было видно, как он спокойно свернулся в клубок на кровати мофты и тихо мурлыкая снова задремал. Великолепно, сказал моховая борода. Инстинкт подсказал коту, что от него требуется. Вообще в животном мире инстинкты имеют огромное значение. Выходит, благодаря своим инстинктам кот поумнел, удовлетворённо произнёс мофта. «Надеюсь, он понравится старушке и сумеет во всех отношениях заменить ей Альберта». Они забрались в машину. «А теперь прямо к старушкиной калитке!» — сказал маховая борода. Муфта завел мотор и кивнул. «Только возле какого-нибудь магазина остановимся и купим коту колбасы, чтоб с голоду не выпали усы». К тому необходим кусочек колбасы. И что? Всего полчаса как стал по этому, а уже говорит в рифму. Уважительно заметил полботинка.